Он уже давно думал о том, что её вполне устроит любая жизнь, пока она остаётся с Клаймом. Возможно, она просто притворялась и уже подготовилась к побегу. Несомненно, это вполне в её стиле. «Кажется, даже труп может быть использован королём-заклинателем». «Это действительно возможно. Так значит, дорогой брат, вы собираетесь лично повести армию против короля-заклинателя?» «Ах, да. Пусть даже это ни на что не повлияет». Армии нужен лидер королевских кровей, который поведет их. Таков мой долг. Занак посмотрел в потолок. Ты говорила мне в прошлом, что я стану королем. Вот почему эта ответственность ложится на меня. Надеюсь, отец позаботится о моих похоронах. Ты же можешь бежать в любое время. Хотя он и находил свою сестру почти всегда раздражающей, они все еще одной крови. Самое малое, что он мог сделать, это поступить так, как полагается старшему брату. Быть может, боги смело стевятся над ним после его смерти. Я поняла, так и сделаю, как придет время. Когда Занак перевел на нее взгляд, на лице Реннер сияла его обычная улыбка. Часть вторая. Колдовское королевство наконец начало вторжение на запад. Город за городом, деревня за деревней падали под его поступью. Они приближались к столице, хотя и чрезвычайно медленно. Чем больше армия, тем медленнее ее движение. Однако, по словам ее компаньона Эвелай, это утверждение нельзя было применить к армии колдовского королевства, полностью состоявшей из нежити. Она считала, что так происходит для деморализации жителей королевства. Страх перед приближающейся армией уже спровоцировал хаос в столице, и многие пали жертвами беспорядков. Произошедшее оставило жителям столицы лишь два варианта на выбор – Первый состоял в бегстве из столицы в противоположном направлении от Эрентелла на запад. Другой вариант предполагал оставаться в столице, запереть двери и не показываться на свет. Что касается популярности вариантов, то подавляющее большинство населения предпочло последний. Выбравшие первый преимущественно были людьми с богатствами, связями или навыками, гарантирующими им выживание даже в дальних краях. Вот почему более 95% обитателей столицы предпочло остаться. Но это было верно лишь до вчерашнего дня. Королевская власть издала указ. Указ гласил, что из-за непрерывно наступающей армии колдовского королевства городу требуется больше людей для защиты. Все способные держать оружие обязаны выступить в битву. По сути это был набор в армию. Конечно нашлись и такие, кто боялся оказаться на поле боя и потому продолжил отсиживаться где-то в своей норе. Но большинство людей верили, что без их участия в битве их любимые могут умереть. Пламенная страсть народа расходилась по столице. Затронутые ее волнами стали впадать в безумие. Улицы кишели людьми, готовящимися к войне. Пищевые лавки полнились едой для желавших славно подкрепиться, для отцов и сыновей, что брались за оружие и становились солдатами. Кулинарная индустрия была на подъеме. Все, обо... все это обострялось тем, что люди знали о королевском приказе всем торговцам в городе держать низкие цены на продовольствие. Члены «Синей розы» пробирались сквозь толпу. Лакиус обратилась с предложением спутником за своей спиной. «Как я и говорила, ребята, я могу уладить это сама. Запрос не уточнял, кто должен был пойти, но это не значит, что мы должны были прибыть все сразу. Полагаю, у вас всех есть свои дела, так? Как насчет того, что мы все сейчас разойдемся?» «Что с тобой, Лакиус? Есть ли у тебя причина, из-за чего ты не желаешь нас в компании?» Лакиус заставила себя изобразить улыбку в ответ на сказанное Эвилай. Хотя про себя она подумала, как проницательно с твоей стороны. Она не решилась произнести такой услуг. Эвилай была вполне терпима в этом плане. Тина и Тия обладали большей проницательностью. Она хвалила богов, что они не видели ее лица. «Мне понятны чувства Лакиус. «Я слышала, что мистер Азут также прибудет, верно?» На миг Лакис показалось, что ее сердце пропустило удар. Это было правдой. Дядя Лакис, лидер команды авантюристов адамантового ранга «Красная капля», Азут Айндра, также получил приглашение. «Ох, вы же семья. Должно быть, у вас двоих есть много тем для личного обсуждения, верно? Мы понимаем». «Прекрасно». Их недопонимание уводило их в сторону от реальной причины. Лакиус согласилась со словами Гагаран. «Это точно. Не могли бы вы, ребята, сделать это для меня? Он даже не искал меня по прибытии в столицу, так что...» «Как озадачивает?» «Трудно поверить». «Э?» Лакиус взглянула на близняшек. «Вы оба родственники и лидеры команд авантюристов Адамантового ранга. В текущей ситуации он все еще не сообщил тебе о прибытии в столицу» так как наш заказчик сумел узнать об этом. Если бы заказчик имел связи с красной каплей, он должен был сказать об этом, но ничего подобного от него не прозвучало. Прошлой ночью в гостиницу, где остановились синие розы, явился человек небольшого роста, заявил о наличии работы для них и указал место встречи. Прямое обращение к ним, вместо запроса в гильдию искателей приключений, вызвало достаточное подозрение у Лялкис. Чтобы она захотела дать отказ. Однако, узнав о том, что азут из красной капли тоже будет там, она решила прийти. Это точно, более чем подозрительно. Скорее даже походит на заговор. Это может оказаться приманкой для нас или чем-то подобным. М да, принимая в расчет то, что это может оказаться ловушкой, пускай ты и сильна, все еще есть много вещей, с которыми тебе трудно будет справиться в одиночку. «Если эта вторая сторона попытается причинить нам вред, мы не должны допустить того, чтобы нас убили по одному. Ребята!» Лакиус испытывала счастье от осознания того, что все так беспокоятся за нее, но... «Кроме того, мы тоже хотим встретиться с этим героем-наставником. Я только слышала его имя, но не видела его лично в прошлом. Если вы столь близки, то нам несложно будет завязать с ним беседу, верно?» Лакус ощутила, как ее желудок свернулся сам по себе. Хотя ее дядя и не был плохим парнем, хорошим человеком его также назвать было нельзя. В общем, в чем она уверена наверняка, так это в том, что он был из тех, кто непременно плохо влияет на детей. Вспоминая свои встречи с ним в прошлом, когда она еще была ребенком, для Лакюс он казался вполне нормальным, но он тогда просто скрывал свою истинную натуру, по всей видимости». Возможно, он потерял здравый смысл во время своих приключений. У нее было лишь одно решение для тех вещей, что она не понимала. Пусть даже богов не стоило беспокоить по подобным пустякам. Ей оставалось лишь молиться. Помимо этого, она ничего не могла с этим поделать. Ее дядя относился к тем людям, которые при первой встрече с незнакомцем ведут себя честно и открыто. Он также был из тех, кто высказывает банальные реплики вроде «Если ты жаждешь героя», то долг этого героя исполнить твое желание. Ей оставалось только надеяться, что и в этот раз он будет вести себя так. Лакюс и ее компания достигли гостиницы, в которую их позвали. Дела здесь на вид шли вяло, и место в целом выглядело просто грязным. Двери гостиницы были устроены на славу и оказались на удивление тяжелыми. Едва Лакюс распахнула дверь, Тиа и Тина дважды похлопали ее по талии, Этот сигнал означал для нее быть на чеку, должно быть они заметили что-то. Напротив входа располагалась стойка, но они не видели никаких признаков того, что в помещении велись обыденные для таверны дела. Это означало, что это заведение стояло в таком глухом переулке, что оно не могло работать как таверна, но лишь как гостиница. Латиус ощутила, что у всех поменялся настрой под жутким впечатлением, исходящим от этого места. Они держались на готове, словно в любую секунду им придется прорываться с боем. Лакиус заговорила с равнодушным человеком за стойкой. «Мы, Синие Розы, пришли на встречу с клиентом». «Вам в комнату 301. Мистер Азут из Красной Капли уже там». «Он правда здесь?» Пришло время выяснить. Лакиус поблагодарила его и немедленно поднялась по лестнице сбоку. В гостинице стояла поразительная тишина. По пути они не пересеклись ни с одним постояльцем, Даже никаких звуков не доносилось из-за стен. Было ли это потому, что здесь стены хорошо изолировали звук, или же гостиница на самом деле была пуста? Группа добралась до третьего этажа и обнаружила, что количество комнат здесь невероятно мало. Должно быть, каждая из них огромна по размерам. Лакиус постучала в дверь с табличкой под номером 301. «Дядя, это Лакиус. Навострив уши, она едва разобрала мужской голос с той стороны двери, сообщивший «входи». Голос оказался столь тих, что она не могла разобрать, принадлежал ли он ее дяде. Подвинув сторону Тию и Тину, Лакиус сама толкнула дверь. Внутреннее убранство комнаты сильно отличалось от вида в коридоре. Комнату обставили тяжелой и изысканной мебелью, гораздо более роскошной, чем гостиница Лакюс. Честно говоря, это заставило ее вздрогнуть. В конце концов, гостиница была ужасно подозрительной. Они не успели даже окинуть всю комнату взглядом, как к Латиус обратился чей-то голос. Ах, Лакушка, давно не виделись? Дя. Голос определенно принадлежал ее дяде. Латиус с силой захлопнула дверь, словно пытаясь запереть в комнате голос ее дяди.